Ты оставайся. Ничего тебе не будет. «Не студи помещение, дьявол!» — заорал совершенно вне себя сапожник, в два прыжка на Антошина схватил его, совсем как тот старик, левой рукой, а правой, в которой тускло поблескивал лаком новенький ботинок, замахнулся, но от удара все же удержался, как бы не испортить заказную вещь. «Ты что?» «Ты куда снова собрался?» «Тебе что здесь, гостиница «Славянский базар»?» «Захотел — пришел, захотел — ушел!» «А?» «Валенки!» — заскрипел он зубами. «Ты почему с валенок снег не сбиваешь?» «Мне тебе, что ли, веник подавать?» «Какие валенки?» — с отвращением отвечал Антошин, отталкивая разбушевавшегося сапожника, И вдруг окаменел. Вместо добротных коричневых туфель на толстой каучуковой подошве на его ногах болтались не по ноге просторные старые подшитые валенки. Вместо пальто на нем благоухал прелый овчиной старый при старый весь в заплатах полушубок. Вместо выходного темно-коричневого костюма, в котором он собирался встречать с галкой бредихиной старый новый год. Вместо белоснежной нейлоновой сорочки с модным полосатым галстуком на нем висели несусветные отрепья. Старая заплатанная-перезаплатанная розовая ситцевая рубаха, подпоясанная каким-то шнуром с кисточками, петряденные штаны, сшитые много лет назад на куда более плотного мужчину. Значит, его каким-то образом... Успели раздеть и переодеть в эту рвань, пока он дремал там, на лавочке. А ему с просонок казалось, что его только дергают и теребят за плечо. Одежда и туфли что? Это все дело наживное. А вот как он сейчас вернется в таком виде домой? Как он покажется на глаза ли втерши, не говоря уже о родных? Пока Антошин приходил в себя от этого страшного удара, Рыжеусый сволок его со ступенек и прижал к стене. — Где ты пропадал, я тебя спрашиваю? — Фрося с ног сбилась, искала, думала, ты уже где-нибудь убитый валяешься. — Ты что, в Москву гулять приехал? Из-за полога показалась девушка лет девятнадцати, худенькая, с миловидным тонким и каким-то виноватым лицом. Одета она была, как если бы ее нарядили для киносъемки, старомодной дешевенькой шляпки со смешно болтавшейся веточкой вишенок и старенькие ботинки на пуговках, и старо, даже не старо, а древнемодный сак с буфами на плечах. «Я пошла, Ефросиния Аксентьевна. — сказала она, показавшись вслед жене сапожника. — До свиданец вам, Степан Кузьмич. Иди, Дуся, с Богом! Ласково, с оттенком соболезнования, отвечала ей Ефросиния Авксентьевна. Ты, милая, завтра снова приходи. Ты не стесняйся. Степану Кузьмичу было не до Дуси. Он ей только дружелюбно мотнул головой и снова принялся за Антошина. — Киатры мне здесь разводить собираешься, а? — А госпоже Зубакиной через два часа на гастроли уезжать в чулочках или или в валенках? Мысль о том, что некая Зубакина уезжает на гастроли в валенках, привела Сапожника в веселое настроение. Он поостыл и уже почти незлобиво продолжал. — Мне, брат, на хлебников не требуется. «Пока ты на работу не стал, помогай. Чем можешь помогай? Или катись на все четыре стороны?» «Госпоже?» — Зубакиной машинально переспросил Антошин, больше думая о том, как он в таком виде заявится домой. «То есть как это госпоже Зубакиной?» «Забыл. Может, для тебя госпожи Зубакиной мало?» Может, тебе, таракан запеченный государыню-императрицу подать? Он завернул в трепицу тот ботинок, которым только что чуть было не ударил Антошина, и еще один ботинок сунул в руки ошеломленного Антошина, который чувствовал себя как в дурном сне. И чтоб одна нога здесь, а другая там. Значит, двигай прямо в меблерашке. Только не с паратного. А то с тебя станется. Взойдешь с черного хода на второй этаж и спросишь у горничной, где тут помещается госпожа Зубакина. Постучишься, только аккуратненько, со всей деликатностью, понял? И скажи, хозяин, мол, не велел без денег ворочаться. Мол, хозяин тебя убьет, ежели я без денег вернусь. — Хозяину, мол, завтра с утра за квартиру платить. Понял? — Нет, ты мне подтверди, что понял. — Понял, — пробормотал Антошин, не очень понимая, чего от него хотят. — Ну, вот и хорошо, что понял, — уже совсем миролюбиво заметил сапожник. — С нее получить восемь рублей семьдесят пять копеек. Даст девять — твое счастье. Получишь с того лишнего четвероктака... «Гривенник, только я очень сомневаюсь, чтобы она дала четвертак на чай, скупа баба. Это при таких заработках, а жила, форменная жила. Главное, она будет с улиц потом рассчитаться за штиблеты. А ты ей одно, хозяин не велел без денег ворочаться». «Это кто хозяин?» — дошло, наконец, до Антошина. «Кто хозяин, кто хозяин!» — снова вспыхнул сапожник. «Я хозяин! Вот когдам тебе в рыло Он собрался вылить на недоуменно оглядывавшегося Антошина новый поток оскорблений, но Ефросинья лениво, чувствуя свою власть над мужем, остановила его. «Не трожь его, Степан Кузьмич! Парень третий день из деревни, темный, не приобык еще». — Так ведь я, Фросечка, недвужильный, — снова притих сапожник, — у меня ведь тоже имеется нервная система, у людей Новый год, а ты ковыряйся шилом да постукивай молоточком, ковыряйся да постукивай. Он обернулся к Антошину и неожиданно улыбнулся, он был отходчив. — Значит, одна нога здесь, а вторая у госпожи Зубакиной. — И все, что я тебе сказывал, все исполни. — Ты ведь не дурной какой-нибудь. Ты, может, даже и совсем умный. Если тебя хорошенечко поскоблить, а потом навощить и отполировать...» «Одну минуточку», — сказал Антошин. «Одну минуточку!» Он вернул потрясенному его наглостью сапожнику узелок с ботинками, подошел к верстаку, возле которого на почерневшей от копти и грязи стене висел отрывной календарь с одним-единственным листком, Осторожно, чтобы с непривычки не наделать пожару, он подтянул лампу к этому листочку. — Скажите, пожалуйста, — насмешливо протянул сапожник, — ну, совсем как грамотный. — Ты, может, часом грамотный? — Так ты прямо и говори, я грамотный. Шурка за пологом фыркнула. — Грамотный, — ответил рассеянно Антошин. Голос его прозвучал так глухо, точно он сам себе выносил тяжкий приговор. Степан воспринял ответ Антошина так, как если бы тот сказал, что он только что с луны. — А ты прочитай, что тут написано, если ты грамотный. — Ох и здоров же ты, Егор, врать!